Глава с Хьюго Мальбони. Вернуться побыстрее не вышло. Работа, чтоб ее, сожрала практически весь день без остатка. Зря я наивно полагал, что, приехав пораньше, смогу и уйти соответственно. Неприятный сюрприз разрушил планы на хороший день. Оказалось, что моим верным пчелкам из филиала фирмы, отброшенного на окраину города, сексуальным штучкам из юридического отдела, не хватало как раз приезда руководства с утра пораньше, потому что они тоже приезжали к десяти. И давно, судя по камерам внутреннего слежения, среди мужиков тоже дела обстояли плохо. Ответственным оказался только Жак, Но и он посмотрел на меня в таком немом шоке, что закралось подозрение. На работе он оказался скорее случайно. К ним я обычно заходил не раньше одиннадцати и не больше трех раз в месяц. Посмотреть, как у кого дела, и убедиться, что все идет как по маслу. Я их хвалил и раздавал премии. Они вещали, насколько я безупречный руководитель. «Идеально, твою мать!» Механизм был отработан, проверенные годами сотрудники радовали глаз и кошелек, и я точно знал, что фирма в надежных руках. А вот ни х**а, сегодня что-то пошло не так, и картина моего мира треснула, чтоб ее. Не понял, поделился мыслями с помощницей, следующей по пятам. Рита Сноу была русской по матери и американкой по отцу. Она умела выглядеть женственной, при этом смотрела даже на меня так, что хотелось извиниться и пойти сесть в угол. Когда-то, встретившись с ней у меня в приемной, бабушка даже решила нас скрестить в лучших своих традициях. Так и сказала своему верному псу. «Ричард, какая бы вышла чудная пара! Внешность Риты, ее умение ставить на место и фамилия моего внука – Хорошо бы правнукам передалось только это. Но Рита оказалась давно жената. Ее подруга, стилист, считалась отличным специалистом, и вместе они были вполне себе счастливы, даже без фамилии Мальбони. Это расстроило бабулю и обрадовало меня. Встречаться с Ритиным каменным взглядом после секса было чревато для моего мужского здоровья. В конкурсе на Цербера она заняла бы первое место. Такие дела. Зато, как секретарь, она была безупречна и незаменима. «Прикажете всех обзвонить?» Помощница посмотрела на Жака, и тот схватился за сердце. «Прикажу», — кивнул я, также нагоняя на лицо надменности. «Совещание через 30 минут. Принеси мне чай и личные дела каждого сотрудника». И г о л д е Рэм пригласи, пусть комментирует обстановку по каждому отдельному человеку. «Шеф!» — проблеял Жак мне в спину. «Но ведь фирма процветает, убытков нет». Остановившись, я обернулся и посмотрел на своего распустившегося работника. Мне хотелось пафосно крикнуть «Уволен!», но он был прав. Я знал, что убытков нет, вот только и стагнация тоже имелась. «И давно. Мы замерли на одном уровне около т р лет назад. С тех пор я куражил, а они приняли правила игры. Хорошие сотрудники. Такие не пропадут». «Совещание через полчаса», — повторил ледяным тоном, окончательно включая в себе босса. «В ваших интересах подготовить подробный отчет о проделанном за последние полгода». У меня настроение прощаться, а с кем, еще не решил. Я вышел. Рита следовала за мной, обзванивая по мобильнику всех отсутствующих. Улей с пчелами был растревожен, и я слышал из трубки помощницы, сообщавшей каждому, что медведь проснулся, кромкий испуганный гул. У себя в кабинете, за наглухо закрытой дверью, я остановился и хмуро уставился на свой стол. Когда это случилось? Я ведь был влюблен в работу. Горел идеями поначалу, продвигал что-то от себя, готовил несколько крупных слияний, доказывал всему миру, Мек и себе, что могу сделать фирму еще круче. А потом перегорел, что ли. Какого х е р н Когда это случилось? Поздние подъемы, короткие забеги в офис, спортзал и тусовки. Незнакомые бабы в постели, секс-марафоны, три аварии за последний год. Неужели м е г права, и я просто устроил побег от самого себя? Как она там говорила, «Нельзя убежать от внутренней боли, с ней можно бороться только лицом к лицу». Я передернул плечами, потянул за узел галстука, начавшего вдруг душить. «Значит, пока босс решил играть в беспечность», Пчелки тоже махнули лапками на работу. Каждого из сотрудников я отбирал лично, проверяя на способности и выплачивая ощутимые бабки. Зачем? Чтобы расслабить их вот так. Позволить сесть на шею мажорному долбоебу, продолжая грести бабки лопатами. Твою ж мать! Я и не понял, как замахнулся и врезал кулаком в стену. Посмотрел на выступившую на костяшках кровь, зашипел. «Рита!» — рявкнул, дергая за ручку двери. Она уже неслась навстречу. «Аптечка у меня!» — сообщила помощница. «Покажите руку!» Я послушно показал, отвел глаза. Это ведь тоже было частью ритуала. Я злился и разъебал стены. Не в первый раз. Пора кончать с этим. «Как там с обзвоном?» — спросил, дико злясь на самого себя. «Пятнадцать процентов сотрудников уже в курсе, что вы на месте с самого утра. У одного, кажется, сердечный приступ, остальные мчатся на работу. Сейчас будет чай. К слову, поздравляю вас с женитьбой». Я посмотрел на нее удивленно. «Кольцо», — скупо ответила она, занимаясь моей рукой. «Да, я женился». — сказал задумчиво, вспоминая Эмму, из-за которой и встал в шесть утра. «Это воробушек разворошила долбанной улей, чтоб ей там сладко спалось. По вашему лицу видно, что вы счастливы в браке, без единой эмоции выдала Рита, закончив обрабатывать с о д н я щ и е болячки. Наверняка она чудесная девушка. Конечно, счастлив. Чудесней нее никого нет. Я поморщился... снова посмотрел на свой стол. «Где дела сотрудников?» «Одну минуту». Лишь спустя восемь часов я выполз из офиса. Гордо прошествовал в тачку, сел за руль, выехал на огромной скорости с территории и зарычал, срывая с з себя опостыливший галстук. Мало того, что в порыве гнева поставил кучу сложнейших задач перед каждым сотрудником, так еще и себе выходит, нажил головной боли. Мы собрались ввязаться в одну о х и н н у ю сделку, для чего я о т дернул за несколько серьезных связей, потребовав информации, набрал с собой множество бумаг и скинул сотни файлов на флешку для работы дома. А ведь еще предстоял ужин в кругу семьи с новоявленной женушкой за руку. «Чтоб вас!» «И чего мне не спалось?» — выругался я, силой постучав по рулю. «Черт бы побрал всех жаворонков вместе взятых!» К слову о жаворонках, Эмма ждала меня в квартире с видом королевы, обиженной на весь свет. Ругаться еще и с ней, особенно перед посещением родового гнезда, не хотелось. Я решил включить обаяние. «Прости, красавица! Забыл позвонить тебе и предупредить, во сколько приеду!» «Да мне все равно!» — она вздернула мелкий нос. Я продолжал улыбаться, хотя начало сводить скулы. «Ты прекрасно выглядишь, Эмма, как прошел твой день!» «Отвратительно!» — вздохнув, женушка откинула в сторону тряпку, к о т о р о й полировала, и без того чистую плиту до зеркального блеска, и сообщила... «Мне скучно. Сейчас поедем к моей родне, повеселишься», — пообещал я, с трудом скрывая злорадство. «Верю», — она странно усмехнулась, — «но я говорю о свободном времени вообще. Сидеть в четырех стенах — это не мое. Что предлагаешь?» Я как раз стащил с себя одежду, оставшись в одних трусах, и остановился у двери в ванную, ожидая ответа. Мне нужна работа, и чтоб ты не ходил вот так, так, без стыжа передо мной. Удивительно, но мой член, не поднявший головы ни разу за весь этот ебучий тяжеленный день, внезапно очнулся. На слово «без с т ы ж е й он, что ли, так реагирует. Отлично. Хочешь работу — будет. Напиши резюме для меня, я что-то подберу. она радостно улыбнулась и тут же покраснела отворачиваясь и громко требуя и штаны носи прикрывай это там это там не прикрыт ь штанами солнца сообщил я о ч е в и д н о е она зашипела и я с довольной улыбкой ушел в душ успев бросить о д е в а й с я эмма через двадцать минут выезжаем она собралась быстрее меня Честно говоря, я видел такое впервые, потому как все знакомые девицы возводили в культ время подготовки к мероприятиям. Но женушка надела новое платье, распотрошила волосы, до этого завязанные на макушке, превратив их в пышную, чуть вьющуюся шевелюру, и сняла очки, заменив их на линзы. «Как насчет подкрасить глаза?» — спросил я, посмотрев на часы. р е еще м есть. Я за натуральную красоту пожала плечами она, да, вскинув брови уточнил зря б о е в о й раскрас перед свадьбой с Генри до сих пор жив в моей памяти. Так р а с н а я помада и розовые щёчки. п о м а д а у меня все еще есть, и я могу поправить свой образ, если ты так по ней скучаешь. Хорошо, натуральная жена даже л у ч ш а Я поднял вверх руки. показывая, что сдаюсь. «Если ты чувствуешь себя комфортно, не подчеркивая собственных достоинств, то кто я такой, чтобы нарушить эту идиллию? Вперед!» Она поджала губы, покосилась на сумочку, но косметику больше доставать не стала. «Принципиальная моя!» «Смешно ей Богу!» «Посмотрим, как отреагирует на такое сокровище бабушка», «Натуральных женщин она видела реже меня».